Лука сидела в кресле гостевой комнаты при и почесывая пузо, развалившемуся у её ног Семён Семёнычу, разглядывала незнакомку, стоящую у окна к ней спиной. На оконном стекле уже были наклеены новогодние картинки: Дед Мороз в санях, несколько снежинок и улыбающаяся ёлка. Невысокая, худая женщина с коротко стриженными чёрными волосами совсем не походила ни на Эмму Виссенте, ни на старинную фотографию милой и кудрявой дамы, вдеянную Лукой на столе в кабинете. И звали ее по-другому, Анной, однако фамилия была та же. Этиена Вильевна представила женщину Луки как старшую сестру Эммы, жившую за рубежом и приехавшую, чтобы вступить в права наследования имущества и бизнеса, оставшихся после младшей сестры. Анна Висенте обернулась, и посмотрела на Луку взглядом карих глаз, от которых хотелось спрятаться куда-нибудь в бункер. На лацкане её чёрного бархатного пиджака переливалась маленькой радугой брошь. Она поправила её, и в жесте тонкой руки Лука ощутила сильнейшую нервозность. Мы познакомились случайно в Ницце, вдруг сговорила Анна. Он рисовал, а я просто гуляла по набережной. Меня переполнял собственный дар. Казалось, могу изменить к лучшему весь мир. Он окликнул: "Девушка, вы знаете, что просто светитесь от счастья. Могу я вас нарисовать?" Окликнул по-итальянски, но с акцентом, в котором я безошибочно узнала родной, и ответила ему по-русски: "А вы умеете рисовать счастье?" Он улыбнулся. У него уже в молодости были тонкие морщинки. Знаешь, вокруг уголков глаз и губ. Когда видишь их, понимаешь, что человек добр и улыбчив, и самой хочется улыбаться. "Я умею ловить свет", серьезно ответил он. "Попробую поймать и свое счастье". С того дня мы почти не расставались с твоим отцом. Лука перестала гладить мопса Тот недовольно захрюкал и засучил лапами, пытаясь достать ее руку. «Провиденье идет своими путями, помолчав, продолжила Анна. Не случись того двадцать лет назад, не случись тогда двадцать лет назад подмены, не будь я убеждена, что ты умерла, ты оказалась бы под ударом, как и я. И кто знает, на что пошел бы Богдан Выдра? стремясь овладеть брошью с запаянным в ней лепестком вселенского цветка не погибни я от его рук не стань привидением тем, кому ведомо и прошлое и будущее так бы и не узнала о том что ты жива лиза лизонька Ее голос прервался она схватилась за горло словно произнесенное имя было накинутой на него удавкой Лука смотрела на эту красивую, немолодую женщину и понимала, что совсем не знает ее. И что, если сказанное ею правда, Виктор Литвин, чья часть души была заключена в котле Вальдемаре, был ее отцом, отдавшим свою жизнь за спасение семьи. Отцом, которого она не знала человеком, но узнала призраком. А сейчас судьба давала ей шанс вернуть родного человека уже второй шанс. Лиза, подойди, шепотом попросила Анна. Лука встала и пошла к ней, с прямой спиной, как к доске в школе, когда не знаешь, что отвечать, но держишь лицо. И вдруг бросилась, обняла и, глотая сердитость слезы, сказала: "Меня зовут Лука". Горонин ждал ее в припаркованной на улице машине. Когда Лука села в салон, произнёс, словно не заметив заплаканного лица, взбудораженных расширенных зрачков: "Вальдемар прогрыз шланг в душевой. Придётся сейчас ехать на рынок покупать". "Поедем", тихо согласилась Лука. Никак не могла отойти от встречи с Анной, с мамой. Как ни старалась держаться, утешая её, расплакалась сама. Так они и ревели у украшенного новогоднего окна, а за ним мир продолжал жить своей безумной, безумной, безумной жизнью. Я разовел мотор, тронул машину с места и добавил: "Новый год будем справлять не дома". "Да?" вяло заинтересовалась Лука. "А где?" "У твоих". Глаза еще щипало от слез. Лука щурилась, отчего заснеженный город казался расплывающимся, нереальным, выступившим из сна, даже несмотря на яркие огни иллюминации. Где-то в другой жизни остались универ, работа в клубе, обыденные дни и одинокие ночи. Что-то оттуда вернется, что-то изменилось навсегда. Она с трудом отвлеклась от завораживающего зрелища и посмотрела на Горанина. Как ты сказал, я созвонился с твоим братом, чтобы пригласить в гости, пояснил Яр, глядя на дорогу. А он почему-то ужасно мне обрадовался и сам пригласил на Новый год, сказал, что мама очень хочет тебя видеть. Но позвонить мне не хочет, уточнила Лука, даже не возмущаясь самоуправством своего парня. Вот ведь Валентина Игоревна, упрямая как нет. Не Валентина Игоревна, мама. И теперь, мам, у Луки будет две. Горанин улыбнулся. Родная, у меня отец такой же. Никогда не признается в собственных ошибках, но исправить попытается. Так что я тебя понимаю, и добавил без всякого перехода. Так что покупаем шланг, ага, не шланг, платье тебе и Алуське. Лука положила руку ему на обросший затылок, потрепала. Горанин, ты знаешь, что ты мой принц, принц на побитом пумере. Яр улыбнулся той нежной и немного растерянной улыбкой, которую Лука так любила у него, и сказал негромко: А ты знаешь, что я тебя люблю. И делай с этим, что хочешь.